Глава десятая. Комната, в которой жил Лихонин, помещалась в пятом с половиной этаже. С половиной, потому что есть такие пяти-, шести- и семиэтажные доходные дома, битком набитые и дешевые, сверху которых возводятся еще жалкие клоповники из кровельного железа, нечто вроде мансард, или, вернее, скворешников, в которых страшно холодно зимой, а летом жарко точно на тропиках. Любка с трудом карабкалась наверх. Ей казалось, что вот-вот еще два шага, и она свалится прямо на ступени лестницы и беспробудно заснет. А Лихонин между тем говорил, «Дорогая моя, я вижу, вы устали. Но ничего, обопритесь на меня. Мы идем все вверх, все выше и выше. Не это ли символ всех человеческих стремлений? Подруга моя, сестра моя, обопрись на мою руку. Тут бедные любки стало еще хуже. Она и так еле-еле поднималась одна, а ей пришлось еще тащить на буксире Лихонина который чересчур тяжелел, И это бы еще ничего, что он был грузин, но ее понемногу начинало раздражать его многословие. Так иногда раздражает непрестанный, скучный, как зубная боль, плач грудного ребенка, пронзительное верещание канарейки или, если кто беспрерывно и фальшиво свистит в комнате рядом. Наконец они добрались до комнаты Лихонина. Ключа в двери не было. Да, обыкновенно ее никогда и не запирали на ключ. Лихонин толкнул дверь, и они вошли. В комнате было темно, потому что занавески были спущены. Пахло мышами, керосином, вчерашним борщом, заношенным постельным бельем, старым табашным дымом. По полутьме кто-то, кого не было видно, храпел оглушительно и разнообразно. Лихонин приподнял штору. Обычная обстановка бедного холостого студента. Провисшая неубранная кровать со скомканным одеялом, хромой стол и на нем подсвечник без свечи, несколько книжек на полу и на столе, окурки повсюду, а напротив кровати... Вдоль другой стены старый-престарый диван, на котором сейчас спал и храпел, широко раскрыв рот, какой-то чернокудрый и черноусый молодой человек. Ворот его рубахи был расстегнут, и сквозь ее прореху можно было видеть грудь и черные волосы, такие густые и курчавые, какие бывают только у карачаевских барашков. «Не жрадзе! «Эй, Нижерадзе, вставай!» — крикнул Лихонин и толкнул спящего в бок. «Князь!» «Вставай, я тебе говорю, Ишак Кавказский, идиот осетинский «Да будет проклят твой род в лице предков и потомков! Да будут они изгнаны с высот прекрасного Кавказа! Да не увидят они никогда благословенной Грузии! Вставай, подлец!» «Вставай, драмадер Аравийский, кинтошка!» Но вдруг, совсем неожиданно для Лихонина, вмешалась Любка. Она взяла его за руку и сказала робко. «Миленький, зачем же его мучить? Может быть, он спать хочет? Может быть, он устал? Пускай поспит. Уж лучше я поеду домой. Вы мне дадите полтинник на извозчика?» «Завтра вы опять ко мне придете, правда, душенька?» Лихонин смутился. Таким странным ему показалось вмешательство этой молчаливой, как будто сонной девушки. Конечно, он не сообразил того, что в ней говорила инстинктивная, бессознательная жалость к человеку, который не доспал, или, может быть, профессиональное уважение к чужому сну. Но удивление было только мгновенное. Ему стало почему-то обидно. Он поднял свесившуюся до полу руку лежащего, между пальцами которой так и осталась потухшая папироса, и, крепко встряхнув ее, сказал серьезным, почти строгим голосом. «Слушай же, жерадзе, я тебя, наконец, серьезно прошу. Пойми же, черт тебя побери, что я не один» а с женщиной, свинья». Случилось точно чудо. Лежавший человек вдруг вскочил, точно какая-то пружина необыкновенной мощности мгновенно раскрутилась под ним. Он сел на диване, быстро потер ладонями глаза, лоб, виски, увидал женщину, сразу сконфузился и пробормотал, торопливо застегивая косоворотку. «Это ты, Лихонин?» «А я тут тебя дожидался, дожидался и заснул. Попроси незнакомого товарища, чтобы она отвернулась на минутку». Он поспешно натянул на себя серую студенческую тужурку и взлохматил обеими пятернями свои роскошные черные кудри. Любка со свойственным всем женщинам кокетством, в каком бы возрасте и положении они ни находились, подошла к осколку зеркала, висевшему на стене, поправить прическу. Нежирадзе искоса вопросительно одним движением глаз показал на нее Лихонину. «Ничего, не обращай внимания», — ответил тот вслух. «А, впрочем, выйдем отсюда. Я тебе сейчас же все расскажу». «Извините, Любочка, я только на одну минуту. Сейчас вернусь, устрою вас, а затем испарюсь, как дым». «Да вы не беспокойтесь себе», — возразила Любка. Мне и здесь, на диване будет хорошо, а вы устраивайтесь себе на кровати. Нет, это уж не модель, ангел мой. У меня здесь есть один коллега. Я к нему и пойду ночевать. Сию минуту я вернусь. Оба студента вышли в коридор. Что сей сон значит? Спросил за широко раскрывая свои восточные, немного бараньи глаза. «Откуда это прелестное дитя, этот товарищ в юбке?» Лихонин многозначительно покрутил головой и сморщился. Теперь, когда поездка, свежий воздух, утро и деловая будничная привычная обстановка почти совсем отрезвили его, он начал ощущать в душе смутное чувство какой-то неловкости, ненужности своего внезапного поступка и в то же время что-то вроде бессознательного раздражения и против самого себя, и против увезенной им женщины. Он уже предчувствовал тягость совместной жизни, множество хлопот, неприятностей и расходов, двусмысленные улыбки или даже просто бесцеремонные расспросы товарищей, наконец, серьезную помеху во время государственных экзаменов. Но, едва заговорив с Нижерадзе, он сразу устыдился своего малодушия и, начав вяло, к концу опять загорцевал на героическом коне. «Видишь ли, князь», — сказал он в смущении, вертя пуговицу на тужурке товарища и не глядя ему в глаза, «Ты ошибся. Это вовсе не товарищ в юбке, а это...» «Просто я сейчас был с коллегами... Был... То есть не был, а только заехал на минутку с товарищами на Ямки, к Марковни. «С кем?» — спросил, оживившись Нижерадзе. «Ну не все ли тебе равно, князь? Был Толпыгин, Рамзес, приват-доцент один, Ярченко, Борис Абашников и другие, не помню. Катались на лодке целый вечер, потом нырнули в Кабачару, а уж потом, как свиньи на ямки. Я, ты знаешь, человек очень воздержанный. Я только сидел и насасывался коньяком, как губка с одним знакомым репортером. Ну, а прочие все грехоподнули. И вот поутру чего то я совсем размяк. Так мне стало грустно и жалко глядеть на этих несчастных женщин. Подумал я и о том... Что вот наши сестры пользуются нашим вниманием, любовью, покровительством. Наши матери окружены благоговейным обожанием. Попробуй кто-нибудь сказать им грубое слово, толкнуть, обидеть. Мы ведь горло готовы перегрызть каждому, не правда ли? — протянул не то вопросительно, не то выжидательно грузин и скосил глаза в бок. Ну вот я и подумал. А ведь каждую из этих женщин, любой прохвост, любой мальчишка, любой развалившийся старец может взять себе на минуту или на ночь, как мгновенную прихоть, и равнодушно еще в лишний тысячи первый раз осквернить и опоганить в ней то, что в человеке есть самое драгоценное — любовь. Понимаешь, надругаться, растоптать ногами заплатить за визит и уйти спокойно, ручки в брючки, посвистывая. А ужаснее всего, что это все вошло уже у них в привычку, и ей все равно, и ему все равно. Притупились чувства. Померкла душа, так ведь? А ведь в каждой из них погибает и прекрасная сестра, и святая мать, а? Не правда ли? — На, — промычал Нежерадзе, — и опять отвел глаза в сторону. Я и подумал, к чему слова и лишние восклицания. «К черту лицемерные речи на съездах! К черту аболиционизм, регламентацию!» Ему вдруг невольно пришли на ум недавние слова репортера. «И все эти раздачи священных книг в заведениях и магдалинские приюты! Вот я возьму!» и поступлю как настоящий честный человек. Вырву девушку из омута, внедрю ее в настоящую твердую почву, успокою ее, ободрю, приласкаю. — Хм! — крякнул Нежерадзе, усмехнувшись. — Эх, князь, у тебя всегда сальности на уме. Ты же понимаешь, что я не о женщине говорю, а о человеке... Не о мясе, а о душе. Хорошо, хорошо, душа мой, дальше. А дальше то, что я как задумал, так и сделал. Взял ее сегодня от Анны Марковны и привез пока мест к себе. А там как бог даст. Научу ее сначала читать, писать, потом открою для нее маленькую кухмистерскую или, скажем, бокалейную лавочку». Думаю, товарищи мне не откажутся помочь. Сердце человеческое, братец мой князь, всякое сердце в согреве, в тепле нуждается. И вот посмотри, через год, через два я возвращу обществу хорошего, работящего, достойного члена с девственной душой, открытой для всяких великих возможностей. Ибо она отдавала только тело, А душа ее чиста и невинна. Т -т -т -т, почмокал языком князь. «Что это значит, Ишак Тифлиский? А купишь ей швейную машинку? Почему именно швейную машинку, не понимаю. Всегда душа моя так в романах. Как только герой спас бедное, но погибшее создание, «Сейчас же он ей заводит швейную машинку». «Перестань говорить глупости!» — сердито отмахнулся от него рукой Лихонин. «Паяц!» Грузин вдруг разгорячился, засверкал черными глазами, и в голосе его сразу послышались кавказские интонации. «Нет ни не глупости, душа мой. Тут одно из двух. И все с один и тот же результат». Или ты с ней сойдешься и через пять месяцев выбросишь ее на улицу, и она вернется опять в публичный дом, или пойдет на панель. Это факт. Или ты с ней не сойдешься, а станешь ей навязывать ручной или головной труд, и будешь стараться развивать ее невежественный темный ум, и она от скуки убежит от тебя и опять очутится либо на панели, либо в публичном доме. Это тоже факт. Впрочем, есть еще третья комбинация. Ты будешь о ней заботиться как брат, как рыцарь-ланчелот, и она тайком от тебя полюбит другого. Душа мой, поверь мне, что женщина, пока место она женщина, так она женщина и без любви жить не может. Тогда она сбежит от тебя к другому, а другой поиграется немножко с ее телом и через три месяца выбросит ее на улицу или в публичный дом». Лихонин глубоко вздохнул. «Где-то глубоко, не в уме, а в сокровенных, почти неуловимых тайниках сознания промелькнуло у него что-то похожее на мысль о том, что не за прав». Но он быстро овладел собою, встряхнул головой и, протянув руку князю, произнес торжественно. «Обещаю тебе, что через полгода ты возьмешь свои слова обратно и в знак извинения, чурчхела ты, реванская, бодриджан поставишь мне дюжину кахитинского". «Ва! Идет!» Князь с размаху ударил ладонью по руке Лихонина. «С удовольствием!» «А если, по-моему, то ты!» «То я!» «Однако, до свидания, князь! Ты у кого ночуешь?» «Я здесь же, по этому коридору у Соловьева!» «А ты, конечно, как средневековый рыцарь, положишь острый меч между собой и прекрасной Розамундой, да?» «Глупости! Я сам было хотел у Соловьева переночевать. А теперь пойду, поброжу по улицам...» и заверну к кому-нибудь, к Зайцевичу или к Штрумпу. «Прощай, князь!» «Постой, постой!» — позвал его Нижерадзе, когда он отошел на несколько шагов. «Самое главное я тебе забыл сказать. Парцан провалился!» «Вот как!» — удивился Лихонин и тотчас же длинно, глубоко и сладко зевнул. «Да, но ничего страшного нет». Только одно хранение брюшарятины отсидит не больше года. Ничего он, хлопец крепкий, не раскиснет. Крепкий, подтвердил князь. Прощай. До свидания, рыцарь Грюнвальдус. До свидания, жеребец кабардинский.